Глава тринадцатая. Есть моменты, когда ты знаешь, чувствуешь, что что-то не так. А есть моменты, когда так абсолютно все. Например, когда вы всей семьей собираетесь на Рождество. Вы с мамой печете печенье и готовите праздничный ужин, а брат с папой тащат домой самую красивую елку. Вот все готово. Угощение дымится на столе, елка украшена. По телевизору идут праздничные фильмы, под елкой лежат подарки. Вам хорошо, весело. Вокруг любовь. Мама смеется, когда папа целует ее. Вы с братом улыбаетесь, глядя на счастливых родителей. Праздник и уют в доме. На душе так тепло. Или утро первого января, когда ты не спеша варишь себе кофе. За окном сонный снег кутает деревья и тонет в солнечных лучах. Все домашние еще спят. Это твои минуты наедине с собой. Сегодня можно целый день греть ноги в пушистых тапочках, а вечером пойти на каток. Там люди. Скользят и падают, улыбаются. Греют варежками красные носы, толпясь в очереди за кофе. Вам какой? С молоком? Ореховым сиропом или корицей? Обязательно большой и горячий, чтобы держать его двумя руками и греть нос над струйкой пара. Глоток, и тепло льется по телу. Рождество и Новый год — это не просто подарки и бой курантов. Это особая атмосфера счастья и беззаботности. Мы любим эти праздники за то, что они возвращают нас в детство. Дни перед Рождеством и Новым годом суетливы и взъерошены. Мы проводим их в ожидании волшебства, зато вслед за ними приходит спокойствие и уют теплых свитеров и пушистого снега. Приходили, когда мама была еще жива. Открываю глаза. Ощущение сказки так и не наступает, а ведь сегодня сочельник. Это первое Рождество, которое я проведу без папы и без Майкла. Нужно вставать и идти в душ, одеваться и спускаться вниз. Мне дали несколько выходных дней в честь праздников. Удивительно. Ты поздно встала. Морчит Дерек, стоит мне войти в гостиную. Такими темпами проспишь все на свете. Но почему он всегда недоволен мной? Я так стараюсь. Натягиваю улыбку. С Рождеством! Я тебя умоляю, принцесса. Дерек морщится. Давай без этого, а? Ты собрала вещи? Какие вещи? Я говорил тебе вчера, что сегодня днем мы улетаем в горы. Босс хочет видеть снег. Ты летишь с нами. и Я подумала, ты шутишь. У меня же нет здесь паспорта. Дарек вздыхает. Нора, иногда мне кажется, что ты не притворяешься глупой. Смотрю на него, даже не пытаясь скрыть обиды. Откуда я могу знать? Я никогда не летала, но знаю, что паспорт необходим. Как я без него? Ты очень стрёмный. Дую губы. Хочу отвернуться, но не могу отвести глаз. Дерек сегодня классно выглядит. Все дело в том, что он наконец снял свой педантичный костюм. Сейчас на нем черные брюки и бордовая рубашка. Очень сексуальная рубашка. Вспыхиваю отвожу глаза. «Ну, заплачь еще». Дерек усмехается. «Ну вот. Теперь мне охота его треснуть. Беру себя в руки. Я приготовила кое-что для него, но не знаю, стоит ли отдавать. Он постоянно выводит меня из себя». И это я еще молчу про то, как он издевается надо мной на тренировках. Я здесь уже почти три месяца. За это время Дерек оставил на моем теле столько синяков, что не сосчитать. Но все же я ему благодарна. Он многому меня научил. Когда вернусь в свой родной город, мне будет уже не страшно ходить ночью по улицам. Я теперь могу за себя постоять. «На», протягиваю ему сверток, «это тебе». «Что это?» Дарек странно смотрит на меня. «Сюрприз! Я не стала ничего покупать, ты и так можешь все себе купить. Хоть слона!» «Зачем мне слон, принцесса?» Он улыбается. «Не знаю, к слову пришлось. Держи, откроешь потом!» Он берет сверток. «Мне кажется, или Дарек немного смущен?» «Да нет, что это я? Стремно, Дарек не умеет смущаться. Мне точно кажется!» Воображение иногда играет со мной злые игры. Хм. Спасибо, Нора. Всем подарки приготовила. Только тем, кто заслужил. Бросаю через плечо и иду на кухню. Мне интересно, что он с ним сделает. Прячусь за выступом стены и подглядываю. Дерек вскрывает сверток. Какой он, однако, нетерпеливый. Любопытно, какая будет реакция. Я сделала их ночью. Маленькие подушечки с вышитыми надписями. Всего четыре штуки. Для Эдриана, Эльзы, Дерека и Альберта. Больше я тут ни с кем не общаюсь. До сих пор. Дерек вертит подушечку в руках и смеется. Что его так рассмешило? Вполне нормальная надпись. Стремный Дерек, улыбнись. Он же постоянно хмурится. Как увидит меня, так напускает на себя грозный вид. Зачем он это делает, не знаю. Видимо, все еще считает меня занозой в заднице. И тебя с Рождеством, принцесса. Тихо произносит он и идет к лестнице. Нужно быстро поесть, потом собрать вещи. Я правда думала, что Дерек пошутил вчера. Накладываю себе полную тарелку. «Ты снова ешь?» – спрашивает альберта «Когда-нибудь тебя разорвет». Подпрыгиваю на стуле. Я не слышала, как альберта вошел. Мычу доброе утро и краснею. Но зачем я мычу? Неужели нельзя сначала проживать? Он смеется, берет бутылку воды и машет мне рукой. альберта подожди!» Срываю с места и подлетаю к нему. «Это тебе!» «Что это?» «Открой и узнаешь!» Альберт разворачивает сверток. Он хохочет так громко, что я слегка глохну. Разве надпись «Капитан подзатыльников» такая уж смешная? Зуб даю, что мне было почти физически больно, когда я ее вышивала. Я столько раз получала от Альберта зацоканье и закатывание глаз, что даже произносить слово «подзатыльник» мне страшно. «Спасибо, Нора, с Рождеством!» Он уходит. Доедаю и бегу к себе. Что взять с собой? Ну, наверное, свитер, раз там будет снег. Я все вчера прослушала. Иногда я ужасно невнимательная. Даже не помню, куда мы летим. Ко мне заходит Эльза. «Привет. Собираешься?» «Эльза, помоги. Я думала, Дерек шутит. Куда мы летим? Что нужно брать? Сколько мы там пробудем и как быть с паспортом?» она улыбается. «О паспорте не беспокойся. Мы летим на нашем самолете. Бери что-то теплое, удобное, спортивное, непромокаемое и домашнее. Если хочешь, можешь взять одно платье. Но вряд ли оно тебе там понадобится. Мы всего на день-другой. Эдриан пару раз катится с горы, шлепнется в сугроб, проматерится и можно лететь обратно. «А кто вообще полетит?» «Ты, я, Эдриан, Дерек и пятеро ребят из охраны. Эдриан хотел, чтобы полетела еще Изабель, но она заболела, свалилась температурой под сорок». «Изабель?» «Да, ты ее видела, блондинка». «Точно. Я видела здесь по крайней мере четверых девушек помимо Эльзы. Крики некоторых мешали мне спать по ночам». Даже знать не хочу, кто именно и в чьей комнате так орал. Моя спальня находится рядом со спальней Альберта. Следующая Дерек, а потом Эльзы. Напротив комната Эдриана. Кто занимает остальные спальни, я до сих пор не знаю. Дерек напрочь бил у меня охоту совать свой нос куда не просят. Ой, чуть не забыла. Бью себя по лбу, вынимаю из кармана сверток и протягиваю Эльзы. Это тебе. Спасибо, дорогая. Она разворачивает обертку. «О, как мило!» Эльза целует меня в щеку. «Я правда самая классная стерва? Единственная в своем роде?» Киваю. «Правда в том, что других таких я и не встречала. Спасибо, Нора. Собирайся, не буду мешать. Босс зайдет за тобой через полтора часа. Так скоро?» Нужно было слушать, что говорил Дерек на будущее. Он очень редко шутит. Если вообще шутит. Воспринимай его всерьез. Она выходит в коридор. Как ужаленная мечусь по комнате. То-то кидаю в дорожную сумку, разберусь на месте. Собираю косметичку и средства гигиены. Все, я готова. До прихода Эдриана еще семь минут. Лучше бы отметил Рождество с папой, но кто мне разрешит? Босс и это у меня отнял. Хотя ладно, пусть будет, как он хочет». За время, что я здесь, мне никто не навредил целенаправленно. Тренировки не в счет. Я успела немного освоиться и привыкнуть к этому дому и его обитателям. Да, они странные, временами стрёмные, но все-таки люди. А к любому человеку можно найти подход. Я поняла это, когда работала официанткой в самой жуткой забегаловке на свете. Вот уж там точно было полно стрёмных типов. Эдриан заходит ко мне. Как всегда, вовремя. Готово? Да, босс. Идем. Он берет мою сумку, и мы выходим в коридор. А я получу свой сверток? Эдриан смотрит на меня и прищуривается. Или не заслужил? Хм, держи. Эдриан ставит сумку на пол, разворачивает бумагу. Он смотрит на надпись и начинает смеяться, с облегчением выдыхая. Что ж, принцесса. Самый жуткий боск к твоим услугам. Почти комплимент. Спасибо. И с Рождеством. Знаю, ты хотела справиться с отцом, но... Он осекается. Хотела, да, но это не страшно. Поеду к нему, как только вернусь. Тебе понравится. Ты никогда не летала? Мотаю головой. Надеюсь, меня не стошнит, и я не словлю паническую атаку. В фильмах многим пассажирам становится плохо. Хоть бы не оказаться в числе тех, кто страдает аэрофобией. Мысленно скрещиваю пальцы и молю, чтобы полет прошел хорошо. Мы спускаемся вниз, садимся в машину. Когда подъезжаем на место, я охаю. Личный самолет. Да такое я и правда видела только в фильмах. Внутри он еще шикарнее. Это даже бизнес-классом не назвать. Слишком дорого. Щурюсь от роскоши. Она ослепляет. Эдриан садится рядом со мной. Эльза позади нас, а Дерек напротив босса. Парни из охраны занимают кресло с другой стороны от прохода. Едва мы взлетаем, стюардесса начинают разносить напитки и закуски. Она приносит бокал шампанского для меня, рок с виски для босса и стакан воды для Дерека. Он ставит стакан в подстаканник, откидывается на сиденье и закрывает глаза. Сижу и пялюсь на него, сама не понимаю почему. Так непривычно видеть его не в костюме. На тренировках он всегда в спортивном, а в остальное время в неизменном строгом черном. Но не сегодня. Эта бордовая рубашка ему чертовски идет. Верхние пуговицы расстегнуты. Скольжу глазами по его груди, и меня бросает в жар. Чтобы как-то отвлечься, поворачиваясь к боссу. — А Дерек не пьет? — тихо спрашиваю у Эдриана. — Ну почему же? Бывает. «Если когда-нибудь увидишь меня в комплекте с бутылкой, лучше слиняй подальше, принцесса». Дарек открывает глаза и пристально смотрит на меня. Вздрагиваю. Не думала, что он слышал. Его взгляд иногда такой, аж до костей, будто души выворачивает. Вот сейчас именно такой. Раньше меня это пугало, а теперь завораживает. Не могу отвести глаза и почему-то заливаюсь краской. Дерек усмехается и отворачивает голову. Он странный, как закрытая книга для меня. Я провожу с ним столько времени каждый день, но до сих пор знаю его меньше, чем всех остальных вместе взятых. Я не только не понимаю его, я в принципе ничего не знаю про него, кроме того, что он работает на босса. Дерек его правая рука или даже больше. Иногда он ведет себя так, будто он здесь босс, а не Эдриан. А Эдриан всегда ведет себя как Эдриан, вот хотя бы сейчас. Даже в небе он не может утихомирить свой член. Мы только взлетели, а он уже уединился где-то со стюардессой. Сижу и злюсь. Уж не знаю, на него или на себя. Эдриан больше не пытается соблазнить меня, зато регулярно соблазняет на моих глазах других женщин. Вижу, что Дерек посмеивается надо мной. От этого злюсь еще больше. И еще меня мучает совесть. Всю дорогу отгоняют себя назойливые мысли. Мне совестно, что папа сейчас там, а я здесь. Но ничего уже не изменить. эдрин все решил за меня. Снова. Кстати, я зря волновалась. Полет прошел очень хорошо. Это восторг. Особенно взлет. А вот при посадке сильно заложила уши. До домика в горах добрались относительно быстро. Я бы, конечно, не назвала это домиком. Домище. Но очень уютный домище. Эдриан с Эльзой почти сразу поехали на склон. Четверо охранников отправились с ними. Босс хотела меня взять с собой, но я уперлась и сказала, что предпочитаю остаться на ровной земле. Вот теперь слоняюсь по дому и не знаю, чем заняться. Нужно было, наверное, поехать с ними, но тогда Эдриан бы точно заставил меня съехать вниз, и я бы умерла со страху. Чего ты маешься, принцесса? Если не можешь сама себя развлекать, нужно было ехать с ними. Босс был бы рад поваляться с тобой в сугробах. Возможно, между вами даже случилось бы волшебство. А то ты так расстроилась, что в самолете десерт достался не тебе. Дерек стоит в дверном проеме и опять смеется надо мной. «Ну, не надоело ему ко мне придираться?» «Слушай, почему ты постоянно достаешь меня?» Он смотрит так пристально, что мне неловко. И я не понимаю, от чего больше. То ли от его взгляда, то ли от того, что Дерек чертовски горяч в эту минуту. Хорошо, что его строгий костюм остался в Нью-Йорке. Оказывается, со вкусом у моего учителя-мучителя учителя все в порядке. Сегодня я в этом убедилась. И, продолжая убеждаться он приоделся темный полувер обтягивает мускулистый торс черт шумно сглатывая да руку все идет даже эти непромокаемые штаны для прогулки точнее не так ему идет не быть строгим, но вот его укладка как обычно идеально это меняется вообще когда нибудь почему он такой педант Я собираюсь прогуляться. Хочешь, пойдем со мной. Только оденься в непромокаемое. Если ты грохнешься в этих джинсах в сугроб, то сразу же промокнешь. Ладно, хорошо, я пойду с тобой. Но я не собираюсь падать в сугроб. Иду в комнату и быстро переодеваюсь. Да, я хочу посмотреть окрестности. Одну меня не отпустят, да я не хочу бродить одна в незнакомых местах. С моей ориентацией на местности я сто процентов потеряюсь. Или на бреду на проблемы. Так что его предложение весьма кстати. Пусть Дерек и стрёмный, но с ним точно не страшно. Выходим из дома. Столько снега. Я вижу снег каждый год, но чтобы его было столько. Аж дух захватывает. Дерек показывает мне округу. Невдалеке деревня. Она расположена как раз у подножья склона. Но мы туда не идём. Дерек заводит меня в лес. Шагаем по тропинке, которая петляет между деревьями. Сугробы нереальные. «Принцесса, закрой рот. Простудишься». «Почему ты такой грубый? Закрою, когда захочу. Я так выражаю восторг. Я...» Остатки мои фразы тонут в снегу. В снегу, который попал мне в рот. «Да, он сделал это». Стремный Дерек толкнул меня в сугроб. «Выбираюсь оттуда и отряхиваюсь». Делаю вид, что наклоняюсь, чтобы отряхнуть штанину, а сама быстро слепляю снежок. Выпрямляюсь и кидаю им в Дерека. Снежок находит свою цель. Летит прямо в его ухмыляющуюся рожу. Смеюсь, но быстро понимаю, что развязала самую настоящую войну. Дерек атакует меня целой лавиной снежков. Мы дурачимся и через какое-то время начинаем походить на снеговиков. «Ладно, принцесса, хватит», — говорит наконец Дерек. Иначе ты промокнешь, заболеешь еще. Тебя волнует мое здоровье? Ну, больная ты не сможешь нормально тренироваться. Хотя ты и так всегда филонишь. Неправда, я стараюсь. Плохо стараешься. Да как он смеет? Наступаю на него. Замахиваюсь. Дерек уворачивается и усмехается. Он ловко заводит сзади и скручивает мне руки за спиной. Говорю же. Может, это ты плохой учитель? Ну все, принцесса, ты доигралась. Он отпускает меня, легонько толкает вперед. Оборачиваюсь и понимаю, что тренировка началась.